Хозяин, приглядываясь к флегматичному гостю, встречает его со смешанным чувством угодливости и скрытой насмешки и принюхивается, не имел ли уже гость зубополоскания. А вы, пан, никак с гулянки едете? С похорон, пан, с похорон. Хмуро говорит край с ограном и так впирает в взгляд подноги, словно всматривается в могильную яму. С чих похорон пан, со своих, своих и всех паганых панов, какими теперь стали мы, неожиданно разговорился о граном. С белой горячки что ли? Такое вы скажете, страшное, попытался успокоить его магазинник. То и говорю сегодня, что будет завтра, поплелся к хате Рагиня. Тот он перекрестился на золотую и серебряную пену образов, примостился у края стола, взглянул на магазинника одной безнадёжностью. Нет ли у тебя, пан старста, какой-нибудь бешеной горилочки, чтобы приглушить дурной ум? И постучал кулаком по тому месту, где его глупую голову прикрыли редко посеянные волосы. Эт зелье найдётся. Только зачем вам горилкой туманить разум? Рогени болезненно скривился. А что теперь, пан старст, остаётся делать, если все ходим под властью Люцифера? Не знаю. И я не знаю. За чечевичную похлёбку пошли мы отступники, за каинову службу к фашистам. А не знаешь, что пишт о нас? Сейчас настало время биологического истребления славян. Слышишь? Уничтожения не большевиков, не партийцев, не комиссаров, а всех славян. Вот на что замахнулись. Рагинер ворвал из кармана смятую газету и бросил ее на скамью. Еще не победив славян в бою. Фашисты уже думают об их физическом истреблении. Только нас, присмыкающихся дурней и разную труху, сегодня ещё по нами величают, а завтра из этих пановки шки выпустят. Магазинник, побледнев от опелу, слушал агронома. А когда вы узнали об этом? Вчера. Он уциди своего дурмана. Рогинин сразу опрокинул чарку горилки и заговорил, обращаясь только к старости, только к бутылке. Понимаешь? Теперь старость, понимаешь, что такое баранья порода? Нас какие-то мелкие боли, мизерные обиды или выгоды ослепили, и мы стали обречёнными баранами. Вот и погибнем как бараны. но ведь Безбородька говорил, что Украине немцы пожалуют протекторат, как Богемии или Моравии, и не тронут ее, пока она будет хлебным амбаром. Твой Безбородька паршивый нечестивец, которому только хвоста не хватает. И запомни, кто чёрту служит, тому дьявол платит. Безбородька, этот хитрец, который и на чужом, даже змеином яйце сидеть будет. Он с националистами и протекторатом довольствовался бы, но дудки фигу получат, а не протекторат. Почему тебе этот людоед не сказал, что говорят об Украине Гиммлер, Кох? А что говорит рейхскомиссар? Налей ещё горилки. Рогеничок щёкнул со бутылкой, криво усмехнулся: "Пети живы пока живы", а прокинул чарку. Потом достал из кармана записную книжечку, тряхнул ею и из нее выпал густый списанный листок. Вот, послушай, пан, что глаголил недавно кох своему отродью. Ныне над Германией реет знамя вечной Германии. И Украина не платсдарм для романтических экспериментов, о которых еще с сегодня мечтают фантазеры без почвы. и некоторые полуживые эмигранты. На Украине нет места для диспутов теоретиков о государственном праве, как нет самой Украины. Это название сохранилось только на старых географических картах мира, которые мы властно перекраиваем своим мечом. Вместо Украины будет жизненное пространство, неотъемлемая часть немецкого рейха. которая должна стать житницей великой Германии. И нет украинцев, есть туземцы. Они должны удобрить своими трупами эту землю или работать на этой земле на своих господ и повелителей, пока не придет время их полного уничтожения. Всем могуществом нашей немецкой энергии мы раз и навсегда должны заглушить Бандуру Шевченко. Железом и кровью обязаны мы утвердить наше господство. В бессловесный рабочий скот, в рабов, что дрожат от страха, мы должны превратить тех, кому пока что дорога на жизнь. Кажется, и дьявол не сказал бы такого. Вот это да! Съежился, растерянно пробормотал магазинник и почувствовал, как на лбу, в бороздках морщин, едко пощипывает пот. Пришли. властители мира и освободители да, они из тех, кто душу от тела освобождает а тут ещё и мы безмозглое труха безмозглое панство впреглись помогать погонщикам смерти за кого же вы теперь не знает что и подумать старость а думаешь ведаю за кого После этих слов Коха я уже считай фашистом не служака. А к большевикам страшно вернуться. Ведь не поверят. Так и повисла грешная душа без пристанища между небом и землёй. Хмельные горести зашевелились на измятой сетке морщин и в пригашших глазах. Нелегко мне было и в прежние дни сносить обиды. Кто только не колол мне глаза поповством, а сейчас, даже не моргнув глазом, отдал бы жизнь за былые годы. Только кому она теперь нужна? Налей. Да выпьем ещё за наши глупые головы, что сами полезли в петлю. Однако, когда придёт мой судный день, одно могу честно сказать людям: на моих руках нет И не будет ни одной капли чужой крови. Жутко стало магазиннику от этой страшной исповеди. А может, Рагинья узнала об Оресте Човняра? И снова сквозь него прошли давние годы, а перед глазами встали Човняры, отец и сын. Он торопливо хлебнул самогона, остановил взгляд на Рагине. И вдруг зловещая догадка пронзила мозг. А что если агроном стал провокатором и проверяет его? Теперь всё может быть в этом злобном и сковерканном мире, теперь не взвешенное слово забирает жизнь. Растревожили вы меня на весь день. И зачем вы это рассказали мне? Рогени словно заглянул ему в душу. Тайпан старста принюхиваешься, не выведываю ли у тебя, не опасайся. Видел при первой встрече, что ты не по доброй воле согласился стать старостой. Вот и доверился тебе. А теперь то же мозгую, не продашь ли меня. Видишь, какая жизнь настала. Сидим мы двое сычей, которые почему-то не смирились с большевиками. Не знаем, куда себя девать, а в это время кто-нибудь А те же большевики кладут головы, воюя с душигубами. Без бородка же о нашем разговоре ни гу-гу. У тебя найдётся, где проспаться от хмеля и тумана в голове. Разве что в другой половине хаты в маленькой комнатки душно будет. Вам сено или пуховик под бока? Теперь сено, а потом земли А то люди пожалеют для нас до сок на гробы и правильно сделают. Магазинник обозлился. Виж, когда совесть заговорила. Ведь отнакаркаешь смерть на свою чью-то голову. Не потому ли тебя и прозвали мумие ведом. Пошатываясь, Рагине пошел на другую половину хаты. где под скамьями, кроватью и столом желтели, покрытые жёсткой скорлупой грецкие орехи и улёживались груши дички.